Прага, ЧССР, март 1989 года Прага при советской власти определенно была за границей, и хотя ЧССР числилась социалистической страной, поездка туда была почти что поездкой за границу, а в Карловых Варах со времен Леонида Ильича отдыхал только самый-самый верх. Летели через Шереметьево, группа была представительной Министерства автомобильного транспорта НАМИ, Зачем-то люди с автоваза, Поляков, когда понял, что все бессмысленно, решил впрыгнуть в последний вагон и устроил шефство ваза над новой площадкой. Представительная делегация была из Татарии, из Ижевска. В общем, пол самолета как раз и заняли. Союну взяли билет по соседству с Шаймиевым, которого назначили ответственным за проект от Совмина Татарстана. Как только Ил-62 оторвался от земли, он, улучив момент, шепнул Сойну на ухо. «Спасибо, не забуду. О чем вы?» Но Татарин только сделал хитрое лицо и кивнул. Сойн понял о чем. О том, что, несмотря на беспорядки, реакция центральных властей в части работы с кадрами была откровенно вялой. Отставки последовали только на уровне города. Сняли председателя горкома, как не справившегося, и то в распоряжение. Это значило, что в Казани ему сначала подыщут местечко поплоше и понезаметнее искупать вину, а потом года через два 3 когда все забудется, двинут выше. Неожиданный плюс в копилку получил и Маслюков. Аппаратный вес любого аппаратчика определяется и тем, как он может отстоять своих подчиненных от начальственного гнева. Там ведь в основном совминовские кадры были, и то, что никто не пострадал, только по линии партии снимали, — говорил о силе самого Маслюкова. Значит, и работать его кадры будут не на страх, а на совесть, и не подставят. В полете говорили в основном о делах. «Двигательный к вам переносят, Пока не решено. Если решат, не стесняйтесь, со стройкой поможем». У нас на набережных щелнах очень сильный строй трест сформировался, ему любые задачи по плечу. Жуки хитрые. Это не ко мне. Марисов сапожников решают. Но вы подсказать можете. Да, сильно нам подгадила эта шпана. Как вспомни, до сих пор трясет. В Ижевске так же? У нас спокойно. А почему? Город устоявшийся, работы много. Молодежь без дела не шатается по улицам, кружки есть, дворец пионеров. А у вас там? А кто нам средства выделит на социалку? Думаете, так легко пробить? И так мало выделяют, так еще и экономить требуют. Завод же у вас работает уже. Вот пусть и занимается социалкой. Интересное наблюдение. Автозавод в Ижевске строили при Хрущеве. При том, что он был меньше КамАЗа, денег почему-то хватило еще на целый городской район, Со всей основной инфраструктурой. При строительстве КАМАЗа вся социалка и просто жилье финансировалось по остаточному принципу. И набережные Челны сумели возвести нормальный набор инфраструктурно-бытовых предприятий только сейчас. Только сейчас этот город стал предоставлять обычный для города такого размера благ жителям. Причем во многом усилиями частного бизнеса. О чем это говорит? Два варианта и оба невеселые. Либо при Брежневе государство уже не имело достаточно средств и хватало только на самое основное, либо что-то изменилось в начальственных головах, и если при Хрущеве еще верили, что главный человек, то при Брежневе старались сдать побыстрее, а как люди будут жить, пофиг. Там ведь на самом деле лифты годами без дверей катались». Один кинотеатр на город, и потом не надо удивляться, что подростки сбиваются в стаи и идут бить. Прага встречала явной нездешностью, которая была здесь во всем очень странно контрастировала с советского типа застройкой машинами. Объявление в аэропорту на трех языках, помимо английского, был еще и немецкий, а русского не было. Девушки одеты так, что в СССР за это отправили бы на проработку в первичную комсомольскую организацию. В самом аэропорту много иностранных туристов, Прага — популярное направление. Как только они высадились из аэропортового автобуса, к ним подошла девушка лет 19. «Здравствуйте!» — на очаровательном, шепелявом русском поздоровалась она. «Я Анита, ваш переводчик. Сейчас мы пройдем к автобусам». Соин внимательно посмотрел на Аниту и решил, что, если что, его и Масляков не спасет, так что руки надо держать подальше. Привезли их в отель «Дружба-Интернационал». Самое высокое здание, построенное в Праге в то время 88 метров. Первоначально для размещения советского командования, потом просто отель класса «Люкс». Заказан Министерством обороны Чехословакии, причем есть интересная символика. Например, лестница на входе в 44 ступени соответствовали 44 генералам чешской армии. Сначала работал как дружба, потом еще при Хрущеве был переименован в «Интернационал». Существует и работает по сей день, причем многое из оригинального убранства сохранилось. Похож на сталинские высотки и Дом науки в Варшаве. Осколок сталинского ампира в сердце столицы Бидермейера. Экскурсии были намечены не сразу, потому советский народ, едва заселившись, ринулся по магазинам. Отовариваться бихеровкой и очень престижным чешским хрусталем. Соин решил с покупками, пока не торопиться, спустился в ресторан пообедать. Цены были не сказать, что скромными, но приемлемыми. Рядом с ним какой-то американец странного вида, огромный, с всклокоченными волосами, пытался что-то объяснить плохо понимающей английской официантке, с каждой секунды раздражаясь все больше. Соину надоело, и он, зная английский, объяснил все официантке. Та поняла. Американец был удивлен. О, «Благодарю вас. Эта дура, как только ее отправили работать в такой отель. Вы англичанин?» Вопрос был закономерен. Русские изучали только оксфордский английский, и ни за кого другого сойти не могли. Русский. «А, вы не возражаете, если мы пообедаем за одним столиком? Эта дура вернется и опять ничего не поймет?» «Ничуть». Американец ел непривычно торопливо, как будто спешил куда-то. Покончив со своим заказом, он вытер пальцы салфеткой, бросил ее на стол. «Я вам очень благодарен. Вот моя визитка. Если будете в Нью-Йорке, звоните. Помогу во всем, в чем бы вы ни нуждались». Сонин посмотрел на визитку. Дональд Трамп. Странный тип. Чехи угадали с экскурсии. Они решили провести ее во второй половине дня так, чтобы в град русские попали во второй половине дня на закате. Это самое выигрышное время для Праги. Значительная часть Праги строилась в XIX веке, строили ее незаурядные архитекторы. Холмистый ландшафт будущей чехословацкой столицы они использовали так, что на закате кажется, что некоторые улицы уходят прямиком в закатное небо, конец их не виден. Кроме того, в Праге находится самый западный в мире Кремль, но в отличие от московского Кремля, он частично сохранил свою старинную особенность — в нем жили простые люди. Было несколько домов, пара коротких улиц, где жили самые обычные поражане. До этого их свозили на берег Влтавы, главной реки Праги и страны, перечеркнутой многочисленными мостами. Они покатались по ней на теплоходе «Москва», отметив, что не Ленинград, конечно, но ничего себе. На следующий день они поехали в Млада Болеслав, знакомиться с производством. Город оказался на удивление маленьким для такого мощного производства, всего 40 тысяч человек-жителей. Никакого производства в нем больше и не было, один автомобильный завод. Сам город-игрушечный центр с ратушей и замком и длинные ряды новых домов предназначенных для работников завода. Прошли по конвейеру, у чехов оказалось все свое. В Ижевске было больше немецких, французских и японских роботов, чем здесь. А вместе с ними был и Петр Хардличко, автор «Автомобиля фаворит». Он рассказал о том, с какими трудностями делался этот автомобиль. Прототип был готов в 1980 году, но денег не выделили. Потом все устарело, потом появился проект «Фаворит». Это изначально должен был быть Фиатуна, но победил проект другого дизайнера. Ну, Чобертоне недорого продавал несостоявшийся проект. А в это время, по каким-то соображениям, надо было дружить с Италией. Вот его и купили. А мотор? Мотор пока старый, денег нет, как все знакомо. На заводе было готово несколько прототипов. Решили покататься. Гремит пластик, мотор не тянет. Вы знакомы с проектом Спутник? Ваз 21.08. Да, хорошая машина. Это тоже неплохая. Движок, конечно, не тянет. 1.2. Сколько? Двигатель какой? 1.3, 1,2. Тут надо ставить полтора, этот не тянет. Деньги, а разработки есть, чертежи есть. На обратном пути к нему подсел умняшкин. Они делились соображениями по запуску в производстве. Ничего необычного. Машина и разработана как максимально дешевая. Например, все поверхности кузова плоские, под самые простые штампы. Спутник и даже их орбита сложнее в этом плане. А мотор? Мотор не тянет. И что будем делать? Варианта два. Первый попробуем от спутника. Кто нам даст? Министр прикажет, дадут. — Министр. А второй? — Как вариант, Мелитополь. Мелитопольский завод делал современный движок под Таврию, почти один в один «Шкодовский» по характеристикам. Но освоение Таврии запаздывало. Им самим не хватает. Да, но вопрос в освоении. Машина понравилась. Напоследок на заводе в заводу управления накрыли стол с пивом. Чехи без пива не могут. Тут пиво не считают за спиртное. — Пиво было темным, душистым, простым, явно не спив завода, домашней варки. Лучше Жигулевского на порядок. Добро шутили друг над другом. Дело в том, что чешский язык был создан с нуля, при его создании за основу был взят русский. Но создатели русские знали плохо, и часть слов полностью идентична русским, но обозначает совсем другое. Порой такие несовпадения не безобидны. Например, безобидное чешское обращение парень будет падло. Как отреагирует русский, если к нему так обратиться, на этом материале родилось бесчисленно много анекдотов. Заодно договорились, что Чехи в состав ответной делегации включат представителей местной пищевой промышленности, хорошо бы поставить для людей хороший пивзавод и наладить производство хороших колбас, снизить социальную напряженность. Что интересно. Пивзавод в Ижевске старый, еще дореволюционный, и его марка сейчас «Гамбринус», и точно так же называется «Самое известное чешское пиво». По возвращении в Прагу переговоры продолжились уже на более высоком уровне. Причем чехи показали себя незаурядными продавцами. Например, когда они узнали, что советские построили новый город на полмиллиона жителей и собираются строить еще один, они предложили развивать общественный транспорт, для чего поставить новые трамваи Татра. Такой план действительно был, причем основные трамвайные магистрали планировались скоростными, отдельными от улиц. Планировалось и такое чудо, как междугородный трамвай. Трамвайная сеть между Елабугой и набережными щелнами планировалась общей, причем ее развитие планировалось и для грузового сообщения. Сейчас есть даже международный трамвай. В некоторых местах между Германией и Францией ходит. Но тогда это было нове, как и отдельные скоростные трамвайные линии. Тут советские планировщики опередили Запад на 20-30 лет. То есть комплектующие между разными заводами должны были транспортироваться самым дешевым и экологически чистым способом — грузовым трамваем. Это правда, так и планировалось. В основном по ночам, когда пассажирского движения нету, можно возить что угодно, еще и с ветерком. Но грузовое движение, возможно, было и днем, просто надо было встроить его в расписание. Зная это, не приходится удивляться, что чешские машины, несмотря на техническую отсталость, чехи долго держались за заднее расположение двигателя, оно было даже на самой современной их модели «Рапид», продается даже в Великобритании, где их любят именно за необычность. Говорили и про проект «Созвездие». Если его удастся реализовать в полном объеме, то есть подключить к производству все страны социалистического содружества, ГДР, Польшу, Болгарию, то можно выйти на производство полутора-двух миллионов машин в год, а цена одной машины снизится настолько, что конкурентов у нее не будет. Этакий «Форд Т» конца 80-х годов, позволяющий посадить на машину полмиллиарда человек. Сам Сойна, улучив момент, подошел к чешским товарищам, показал написанный на бумаге адрес. «Извините, не могли бы вы свозить меня вот в это место?» Место это было в пригороде Праги, ничем не примечательное. Жилой райончик на холмах с застройкой где-то двадцатых-тридцатых годов. Долго искали нужный номер дома, наконец нашли обычный для этих мест особнячок. Чехи недоумевали. «Товарищ, а зачем вам это?» Сонин покачал головой. Здесь жила русская поэтесса Марина Цветаева во время ее жизни в Праге именно в этом доме. Марина Цветаева в Праге жила на шведской 51 дробь 1373 в районе Прага-5. Этот дом сохранился до сих пор. Что интересно, памятную доску на нем установили только в 1989 году по приказу Васлова Гавила, первого демократически избранного президента Чехословакии. Сам Гавел был писателем и не мог не знать про Цветаеву. Для тех, кто не понял всей пикантности ситуации, в ССР Марина Цветаева считалась неодобряемым, хотя и не антисоветским автором. Ее издавали, но ей самой лучше было не интересоваться. Владимир Высоцкий, когда ездил в набережные Челны на гастроли, нелегально рванул в соседнюю Елабугу, нашел на кладбище могилу Цветаевой и возложил цветы. А в Елабуге находится ее последний приют. Она покончила с собой осенью 41-го года, когда на нас напали немцы. В Елабуге находится ее могила и сохранился дом, где она жила. Вот так. Чехи явно смутились, этого никто не ожидал. Кто-то побежал советоваться, кто-то звонить. Наконец подошел один из местных комсомольцев со значком «Юлиус Фучик на ласкане пиджака». Это ему принадлежат слова «Люди, я любил вас, но будьте бдительны». Кстати, на значке чешского комсомола было написано «Построить свою родину». Извините нас, товарищ Соин, мы не знали этого. Конечно, мы знаем пани Цветаеву. «Знаем, что она жила в Праге. Этот дом мы берем под охрану. Мы не знали, что она умерла в Елабуге во время войны. Наша организация готовит комсомольский призыв на вашу стройку. Мы хотели бы посетить могилу пани Цветаевой и возложить цветы. Это возможно?» «Думаю, да», — сказал Соин. «Вероятнее всего, да».